«Мои священные часы. Нам нужно проводить время в тишине, чтобы открыто и честно исследовать свою жизнь. Время, проведенное в тишине и в одиночестве, дает вашему уму возможность обновиться и прийти в порядок». Сьюзан Тейлор «Рано утром, пока на улице еще темно, я выхожу из своей комнаты и спускаюсь в столовую. Там у меня есть уединенное местечко, чтобы писать рассказы». В эти часы перед рассветом мне думается лучше всего. Это твое хобби? Обязательно спрашивает кто-нибудь из обитателей дома престарелых, когда тележка с завтраком подъезжает к нашему столу. Хобби? Нет. Это дело всей моей жизни. Моя страсть. И, помолчав, повторяю еще раз. Нет, это не хобби. Похоже, люди думают, что я возвращаюсь в свою комнату, печатаю жили-были и отправляю рукопись куда-то в космос. «А можно купить книгу с твоими рассказами?» – спрашивают они. «Можно, но в следующем году. Придется подождать, когда издатель их примет. Эти пару предрассветных часов я называю моими священными часами. Я могу ясно мыслить только в одиночестве, в тишине столовой. Свет уже горит, приборы разложены по местам, но пока все это вижу только я». После завтрака, когда другие постояльцы отправляются в гостиную, чтобы поиграть в бинго или собрать пазл, я поднимаюсь в свою комнату, тихо закрываю за собой дверь и снова пишу. Это занятие помогает мне забыть о доме, который пришлось покинуть, и о семье, которая у меня когда-то была. В этом, как ни странно, заключается главное преимущество жизни здесь. Спустя столько лет я могу, наконец, проводить время за любимым делом. О том, сколько у меня осталось такого времени, я предпочитаю не думать. Прошли дни, когда я вставала на рассвете, чтобы приготовить всем завтрак, упаковать по коробкам ланч, отвезти мужа на работу и собраться в школу. Сначала я проверяла портфели дочери и сына. Необходимо было убедиться, что у них есть все нужные учебники. Затем упаковывала свой собственный портфель. Укладывала туда книги и проверенные контрольные работы. В школе меня уже ждали 30 энергичных пятиклассников. Вклинить в мое ежедневное расписание хотя бы 15 минут для написания рассказов было просто нереально. Большая перемена пролетала слишком быстро, а после уроков начиналась бесконечная череда дел. Визиты к ортодонту, тренировки по баскетболу, уроки игры на фортепиано и тому подобное канитель. У меня не было ни малейшей возможности складывать слова в предложение. А потом приходило время ужинать и спать. Я скучаю по своей семье, потому как все было раньше. Мой муж скончался пять лет назад, а дети заняты своими карьерами. До пандемии они приезжали в гости. Когда время посещения заканчивалось, приходилось прощаться. Делать это с каждым разом становилось все труднее. «Скоро увидимся», — говорила я, крепко обнимая каждого и не желая отпускать. «Позвони мне, когда доберешься до дома». Мое сердце плакало. Я подолгу смотрела детям вслед, а затем закрывала за собой дверь, брала ручку и начинала очередной рассказ. Лола Ди Джулио де Маси.